Глава пятая. Солнечная погода потихоньку нейтрализовала волнение. Не то чтобы оно ушло совсем, но перестало быть таким обреченным и мучительным. Мы с Нюнель уже находились на территории университета, поэтому нам оставалось только перейти небольшой засаженный плодовыми деревьями участок, а затем по подъездной дорожке подойти к главному корпусу. Я никогда прежде не видела такого скопления молодых людей в одном месте, даже на бале маскараде у губернатора в прошлом году. А абитуриенты все подтягивались и подтягивались. Сердце вновь закрался страх не справиться с магией и провалить испытания. Но тут подруга ободряюще положила ладонь на мое предплечье. Бросив на нее благодарный взгляд, я ускорилась. Обойдя несколько задумавшихся человек, мы пристроились в конец, пока еще небольшой очереди. Она поднималась по ступенькам к высоким стрельчатым дверям, около которых стоял администратор и распределял пришедших по аудиториям Блондиночка ты провалишься еще до обеда, так что зря с собой перекус принесла. Я не сразу поняла, что молодые люди, стоящие неподалеку обращаются ко мне. Посмотрев на нервно подергивающего хвостом эдди, я перехватила пакет поудобнее, продолжая удерживать его двумя руками на уровне талии. «Интересно, а на уху прямо так варить будет? Или живьем съест?» Подхватили остальные? Я смеряла хамов уничижительным взглядом. Среди них явно выделялся лидер — высокий брюнет с хищными глазами и орлиным носом. Его полные губы изгибались с нисходительной ухмылки. На нем были черные явно рабочие брюки из плотной ткани, темно синяя рубашка из необычного материала, бликующего в лучах солнца. Он явно не имел отношения к высшему обществу и даже вряд ли относился к зажиточным горожанам. «Надо на этого хама пожаловаться администрации», — обратилась я к Нинель. «Такие не должны учиться среди приличных людей». «А кого ты считаешь приличными?» В глазах подруги плясали веселые искорки. «Ирейн, мне кажется, парень просто заигрывает с тобой. Ему не хватает терпения ждать, когда вы встретитесь и познакомитесь на лекциях». «Я никогда не буду знакомиться с таким хамом на лекциях». Возмущенно парировала я, ни разу не поверив слова Нинель. Ну, извини, на балк мэру первокурсников вряд ли позовут. Подруга уже откровенно потешалась. И неудивительно! чуть громче произнесла я: Если они зачисляют таких мужланов, а я наверняка получу приглашение. Я по привычке качнула головой, пытаясь привлечь внимание к своим роскошным волосам, но совсем забыла, что сегодня уложила их в прическу. «Ах ты, зазнайка!» Донесся возмущённый голос сбоку. «Получай!» Я не сразу поняла, что произошло, но, видимо, этот самый заводила, метнул в Эдди мелкий огненный шарик. Пакет лопнул, вода брызнула в разные стороны. Мы с Нинель взвизгнули, отскакивая. Дальнейшее происходило словно не с нами, а под каким-то заклинанием, останавливающим время. За долю секунды я поняла, что мой дядя сейчас упадёт на каменные плиты и разобьётся. Не осознавая, что и как делаю, я сформировала воздушную ладонь и подхватила его буквально у самой земли. Тут Нинель сориентировалась и собрала разлетевшуюся воду, придав ей форму шара, постоянно перетекающего внутри себя. «Ири, быстро запускай его внутрь, он уже еле дышит!» — выпалила подруга. Я подняла воздушную ладонь выше и аккуратно опустила Эдди в шар. Как только дядя задышал нормально и махнул мне успокаивающе плавником, Я счастливо выдохнула и невольно осмотрелась. Оказалось, мы привлекли внимание всех стоящих вокруг абитуриентов и также некоторых проходящих мимо преподавателей. Среди них я приметила одного мужчину с очень знакомым лицом. Но я не успела вспомнить, где его видела, так как поняла, что Нинель тяжело держать подобную конструкцию слишком долго. Навыков и тренированности не хватает. «Подруга, погоди, я, кажется, взяла с собой запасной пакет. Сейчас!» Я порылась в сумочке и достала искомое. Мы опустили водный шарседди в новое жилище и облегченно засмеялись. Кстати, а что произошло? Заинтересовалась Нинель, как только мы успокоились. Почему вдруг твой чудо пакет лопнул? Вот тоже хотела бы это знать. Возмущенно процедила я, оглядываясь по сторонам, но негодяя задира и след простыл. «Этот деревенщина бросил в меня заклинание, а теперь скрылся как последний трус. Попадись он мне только». «Главное, чтобы вас не зачислили в одну группу», — рассмеялась подруга. «А то университет долго не выдержит. Вы сначала все аудитории разгромите, а потом...» «Ничего такого не будет», — усмехнулась я, перехватывая пакет поудобнее. «Без воздуха ни огонь не горит, ни человек не дышит. Так что достаточно сделать ему вакуумный мешок». «Девушки, пройдите, пожалуйста, в седьмую аудиторию!» Протараторил подбежавший к нам парнишка и, махнув рукой, повел за собой. Мы с Нинель удивленно переглянулись, но последовали, куда зовут, обходя очередь поступающих. Перед указанной аудиторией толпились абитуриенты, ожидая, кого вызовут следующим. Но провожатый, как таран, прошел сквозь толпу и запустил нас внутрь. Здесь оказалось довольно сумрачно. Высокие стрельчатые окна прикрывали полупрозрачные шторы, неплохо задерживающие солнечные лучи. Светильники стояли только на столе перед экзаменаторами, коих я насчитала пять человек у противоположной от входа стены. Несколько соискателей рассредоточились по аудитории, готовясь отвечать на вопросы. Складывалось ощущение, что тут специально все так устроено, чтобы отпугивать неуверенных в своих силах юных волшебников. Но меня настолько взбодрил инцидент на ступенях у входа, что я была настроена решительно. Распрямив плечи, я вспомнила все, чему меня учили частные учителя, и направилась к приемной комиссии. Нинель, отставая на пару шагов, следовала за мной. «Здравствуйте, юная леди», — произнес, поднимаясь высокий блондин, лицо которого мне показалось на улице знакомым. «Расскажите, на какой факультет, по какому направлению вы пришли поступать?» Почувствовав, что я замешкалась, первой начала отвечать Нинель, а я не могла перестать рыться в памяти, вспоминая, где видела это лицо. «Давайте я подержу», — вырвал меня из раздумий его голос, и мужчина протянул руку за пакетом. Именно этот жест словно вспышкой отразился у меня в голове, доставая из-за кромов картинку. Незнакомец придерживая для меня тяжелую створку вокзальных дверей. Я видела его в день побега из дома. В поезде я еще подумала, что такой симпатичный мужчина в качестве навязанного жениха вполне бы смирил меня с решением отчима. Спасибо, не стоит. Я невольно прижала пакет к себе. Мы принесли его, чтобы было удобнее демонстрировать наши способности. И вам это прекрасно удалось, — рассмеялся мужчина. Я видел на улице, как вы спасали эту бедную рыбку. У вас обеих несравненный талант. «Меня зовут Алекс Клеранс, декан факультета стихийников. Я уже поделился с коллегами вашими успехами, поэтому мы позвали вас вне очереди, чтобы не задерживать». Остальные члены приемной комиссии пока молча наблюдали за нашим разговором. Только один из них — почтенный мужчина с седыми висками. Странно косился на Эдди. Тут я заметила, что и Эдди пытался подавать какие-то знаки, чем, видимо, и привлек к себе внимание. «Простите, а у вас способности к какой магии?» — поинтересовался тот самый преподаватель с седыми висками. «Я владею магией воздуха, поэтому хотела бы поступить на стихийный факультет с соответствующей специализацией». «Замечательно. У профессора Ильмы как раз не хватает талантливых студентов». Рассмеялся Алекс Клеранс и подмигнул тому самому седовласому педагогу. «Сейчас мы вас попросим заполнить тест» чтобы понимать общий уровень вашей подготовки, а затем вы можете быть свободны до начала занятий. Результаты распределения по группам будут вывешены в общем холле главного корпуса через пару дней». Мы взяли бланки и развернулись к рабочим столам. Я кинула пространство взглядом, выбирая наиболее удобное место, а Нинель с каким-то панорамным видом топталась рядом. Схватив ее за рукав, я направилась к одному из столов у окна. Стоило нам за ним расположиться, как по периметру вспыхнули небольшие светлячки, позволяющие лучше рассмотреть вопросы. Прежде чем приступить, я шепотом поинтересовалась у Нинель, что случилось. Я же рассказывала, что из многодетной семьи мне не всегда удавалось посещать школу. Я боюсь, что наделаю ошибок в тесте и отправят меня куда подальше слушать общий курс вместо всего вот этого. Она неопределенно обвела рукой помещение. Не трусь. Поспешила я успокоить подругу. «Я помогу тебе с тестом, и мы будем учиться вместе». «Ага, а потом мне кто будет помогать? Вдруг я чего-то нужного не знаю?» «Ты упорная, справишься. И потом. Если мы останемся соседками, то я всегда смогу тебе помочь и объяснить непонятные или сложные вопросы». Глаза Нинель засветились от счастья. «А ты мне в ответ будешь помогать Сэдди». Воспользовалась я случаем. Сговорившись на этом, мы приступили к заданию. Пакет с рыбкой стоял на столе перед нами, откуда дядя пристально всматривался в наши ответы. Потом я посмотрела, какие пункты вызывали затруднения у подруги. Ничего особенного, но подтянуть эти темы с ней придется. Подсказав ей, что и как отметить, я торжественно положила свой тест в стопку около экзаменаторов. Как только Ниналя освободилась, мы пошли праздновать удачное поступление. «Только давай сначала занесем рыбку в комнату», — попросила я. «Если честно, уже устала ее таскать». «Неудивительно», — усмехнулась подруга. «Натерпелись мы с ней сегодня, но зато случай со спасением помог нам поступить без очереди». «Не зря говорят, что золотые рыбки приносят удачу», — рассмеялась я. В комнате, как только я выпустила Эдди в банку, он тут же поднялся на поверхность. «Куда это вы собрались без меня?» Строго поинтересовался он. «Отметить удачное поступление в ближайшем кафетерии». Я посмотрела на себя в зеркало и решила переодеться в более практичную одежду. Потом поправила выбившиеся из прически пряди и направилась к двери. «А как же я?» Большие выпуклые глаза Эдди были полны вселенской грусти. «Так же, как и прежде. Будешь ожидать дома возвращения людей». «Но мне так понравилось путешествовать!» Я вернулась к аквариуму и склонилась к рыбке. «Мне тоже!» — прошептала я, но с пустыми руками. Послав Эдди воздушный поцелуй, я выбежала из комнаты. Сначала мы с Ниной отправились в центр города. Я пару раз предлагала сесть в том или ином заведении, но подруга отговаривала со словами «Ты что, там уже дорого!» Но когда мы вышли на берег Большого озера, я поняла, что хочу отметить нашу удачу в кафе с видом на эту красоту. К слову, тут мы нашли кафетерий, устроивший нас обеих. Разместившись за одним из столиков на летней веранде, мы заказали паэлю и закуску, и принялись болтать о всяких пустяках. Когда на стол поставили большую тарелку, уставленную разными продуктами, я растерялась. «Как это есть? Приборов же нам не дали». Но тут Нинель, совершенно не смущаясь, прямо пальцами взяла брусочек черного поджаренного хлеба и стала уплетать. Это выглядело так аппетитно, что я поборола в себе воспитание и схватила какой-то кружок в панировке. Оказалось, что есть вот так руками невероятно вкусно. Когда бокалы с Элем уже наполовину опустили, я услышала недалеко от нас знакомый смех. По набережной шла компания молодых людей среди которых оказался тот утренний хам с орлиным носом. Судя по их радостному настроению, они тоже поступили в университет, и, видимо, планировали это событие отметить. Я быстренько отвернулась, чтобы случайно не встретиться с ним взглядом. Нет, я совсем не боялась этого бандита, но считала ниже своего достоинства с таким общаться. Краем глаза я заметила, как компания свернула к соседней таверне, как вдруг этот брюнет повернулся и посмотрел в нашу сторону. Что-то шепнув друзьям, он приблизился. «Смотрите, кто тут сидит!» Издевательски произнес он, подходя к веранде. «А что это вы без своей закуски пришли? Или ее уже зажаривают?» Он рассмеялся своей шутке. «А мы на ужин предпочитаем печень врагов!» Улыбнулась Нинель. «Так что ты очень удачно зашел. Тут же подхватила я. «Но-но, где вам со мной тягаться, с магом огня?» Парень сделал пас пальцами и запустил огненный шарик в тарелку закусок, которая вспыхнула синим пламенем в тот же миг. «Приятного аппетита!» И негодяй развернулся в сторону друзей. Я быстро накрыла наше блюдо вакуумной сферой, благо Сэдина тренировалась делать ее, не задумываясь. Огонь почти сразу погас, но кое-что из еды уже обуглилось. «Вот негодяй!» Воскликнула Нинель и, схватив стакан с остатками Эля, плеснула в сторону хама, магией помогая жидкости долететь до адресата. Раздался возмущенный вопль, и разъяренный парень развернулся к нам. Вот теперь стало заметно невооруженным взглядом, что он мак огня. Его глаза по-настоящему искрили, пока с волос стекали остатки напитка. «Бежим!» Еле сдерживая смех, бросила Нинель и, схватив меня за руку, утянула вглубь кафетерия. «Зачем?» — не поняла я, но поддалась настрою подруги и потрусила следом, широко улыбаясь. Мы притаились в углоустойке, за которой стоял управляющий. Но стоило нашим взглядом встретиться, расхохотались. «И все же, зачем мы тут прячемся?» — переспросила я. Взбешённый мак огня, как молния, неизвестно куда ударит. Мы ждем, когда он остынет. «В прямом смысле? Или переносном?» Усмехнулась я. «Скоро узнаем». Подмигнула мне Нинель. «Если он будет учиться в нашем корпусе, нам придется ходить на лекции с ведром воды». «Представляю, если он в ответ притащит жаровню». Мы вновь рассмеялись. «Милые барышни, вас рассчитать, или вы еще у нас побудете?» Раздался за нашими спинами голос официанта. «Пожалуй, мы уже пойдем. Озвучила я общее мнение. «Сколько нужно оплатить?» Расплатившись, мы попросили официанта посмотреть, нет ли на улице высокого темноволосого парня с орлиным носом и элем в волосах. Убедившись, что враг отступил, мы вышли на набережную. Солнце клонилось к закату, расчерчивая небо невероятными цветами. Мы с подругой решили пройтись немного вдоль озера, прежде чем возвращаться в общежитие. У нас оставались последние свободные деньки, а дальше начиналась совершенно новая, удивительная жизнь полная романтики студенческих будней. Во всяком случае, мне очень хотелось верить, что так и будет. Я все еще трусила перед неизвестностью, сомневалась в своих силах, боялась совершить ошибку. Но стоило мне посмотреть на идущую рядом Нинель, как виновники моей слабости отступали. У подруги не было за спиной состоятельных родителей, которые могли бы ее поддержать в случае неудачи. Ни один достойный джентльмен не просил ее руки. Ей некуда было отступать, и поэтому она просто шла вперед. Внезапно я почувствовала радость от того, что могу идти рядом с ней, откинув все свои страхи. Это дарило невероятное чувство легкости и хорошее настроение. Пожалуй, впервые с той минуты, как сбежала из дома, я смогла расслабиться и не боялась завтрашнего дня.